Джон Пайпер «Дорога к трейдингу» 2003 год. Эта книга посвящена всем тем, кто сражается с рынками, независимо от того, кем они являются и где они находятся. Об авторе. Джон Пайпер начал заниматься рынком, когда ему было чуть более 20. В конце текста в 80-х годов он выбрал торговлю опционами своей основной работой и в этом качестве встретил обвал 1987 года, что дало ему опыт, который помогает ему на рынке и по сей день. В течение десятилетия он является редактором Z Technical Trader Наиболее популярного бюллетеня в Великобритании среди тех, кто занимается торговлей фьючерсов и опционов на мировых рынках. Его статьи, посвящённые анализу рынка, дают преимущество при работе на нём и помогают понять, как он работает. Торговля его основная работа. Он регулярно получает прибыль И в настоящее время управляет средствами некоторых клиентов в Berkeley Futures Limited, фирме регулируемой SFA. Он живёт в Копенхаген, Суррей и в Масса, Италия. Почему вам нужна эта книга? Если вы независимый трейдер, неважно новичок или профессионал, вам будет полезно прочитать эту книгу, потому что Первое. Ни что другое не способно приносить такой возврат на капитал, как торговля фьючерсами и опционами. Много раз миллиарды делались считанные дни, и наверняка подобное будет происходить и в будущем, и ни что другое не сможет сравниться с этим. Второе. На рынке есть возможность последовательно зарабатывать деньги. Рынок можно победить. И автору этой книги Джону Пайперу, наряду со многими другими, это удалось. Если вы хотите сделать то же самое, вы должны следовать проверенной методике, которая подходит для вашей индивидуальности. В этой книге рассказывается, как. Третья В книге также описано несколько проверенных методик, что поможет вам на начальном этапе выбрать ту, которая подходит лично вам. Четвёртое. Но есть ещё намного более глубокие причины. Джон Пайпер написал эту книгу потому, что не нашёл книги, которая бы освещала все аспекты трейдинга. Есть много изданий, посвящённых анализу рынка и методам технического анализа, есть также много книг по психологии трейдинга, много написано про управление капиталом, некоторые книги даже освещают целый ряд вопросов, но ни одна из книг не покрывает все. Начиная с философии успешного трейдинга, включая все психологические моменты вплоть до методик работы и практических действий, И заканчивая конечными результатами. Пятое. Редко можно найти книгу, автор которой признаёт, что принцип делай как я говорю, является неверным. Каждый из нас должен найти свой собственный путь к успеху. В этой книге подробно объясняется, почему это именно так и как этого добиться. Дорога в трейдинг целиком посвящена данной проблеме. Шестое. Рынки фьючерсов и опционов способны дать наибольший потенциал роста, который намного больше, чем тот, который предлагает рынок акций. Люди, которые делают действительно большие деньги, зарабатывают их именно там. Следует особо обратить внимание на то, что зарабатывать на фьючерсах и опционах можно вне зависимости от того, идёт ли рынок вверх или падает, что может быть очень важно в ближайшие годы вы заинтерегованы, не удивительно. И каждый, у кого есть деньги, и кто хочет, чтобы их было больше, должен обратить внимание на эту книгу. Вне зависимости от того, богаты вы или бедны, работаете или уже вышли на пенсию, вы найдёте что-то для себя на этих страницах. Чем уникальна эта книга? Трейдинг Это жизненный опыт, он не похож ни на один другой вид деятельности. Становясь лучше как трейдер, вы становитесь лучше как личность, но по мере того, как вы развиваетесь, становится всё труднее оглянуться и вспомнить, где вы были раньше. Думаю, что именно поэтому нет больше книг по трейдингу, покрывающих все его аспекты. Те трейдеры, которые добиваются успеха, часто забывают Какой путь они прошли, и неудивительно, так как многие навыки становятся подсознательными. Но Джон всегда не только торговал, но и писал о рынке. Это дало ему уникальное видение и позволило рассказать о тех личностных моментах, о которых другие трейдер лишь догадываются. Это также позволило ему более точно изучить процесс становления успешного трейдера, исключительно благодаря которому Джон Пайпер открыл свою пирамиду трейдинга. Это первая попытка создать модель успеха в трейдинге, так что трейдеры найдут её крайне полезной. Таким образом, эта книга не только проведёт трейдера от самого начала до конечного результата до торговых прибылей и очень больших. Она также даст план, по которому надо работать. Нет правильных и неправильных способов торговли. Единственное, что имеет значение конечный результат. Эта книга рассказывает о целым ряде параметров учёт, которые позволят вам разработать систему, которая будет соответствовать вашим личностным особенностям. Красота трейдинга заключается в том, что он является выражением вашей личности. Хорошие трейдеры не торгуют, они просто живут. Но для того, чтобы стать хорошим трейдером, вы должны найти подход, который окажется работоспособным в ваших руках. Эта книга и сопутствующие услуги, предлагаемые с ней, помогут вам добиться именно этого. Идите своей дорогой. Но для того, чтобы достичь успеха, вы должны идти по своему собственному пути. Не имеет никакого смысла повторять сделки, которые совершают другие. Конечно, для того, чтобы изучить этот бизнес, вам понадобится помощь. Именно этому и посвящена данная книга. Вам нужен наставник, но вы не нуждаетесь в гуру, который будет говорить вам, как надо торговать. Вы сможете победить лишь торгуя своим способом. Несомненно, знаменитый хит Фрэнка Синатры Мой путь является отличным гимном трейдера. Тот шаг сделать всё самому, именно он и кажется многим трейдерам самым сложным, но он необходим. И если вы не хотите торговать в соответствии со своим собственным подходом. Вам лучше передать свои средства другому трейдеру, такому как Джон Пайпер, чтобы он управлял ими за вас. Но прежде не забудьте проверить торговую историю этого трейдера и его методы управления риском. Вступительное слово доктора Александра Элдера, Financial Trading Incorporated. В основе успешного трейдинга лежат 3M. Разум, методика и деньги. Mind, method, money. Под разумом подразумевается психология трейдера. Вы должны следовать определённым психологическим правилам, которые приведут к успеху в случае их правильного применения и избегать ловушек, в которые попадает большинство неудачников. Под методикой подразумевается то, как вы находите свои сделки, как вы решаете что покупать и продавать. У каждого трейдера должна быть методика выбора конкретных акций, опционов и фьючерсов, так же как и набор правил, по которым спускается курок, чётко определяющих, когда покупать и продавать. Под деньгами подразумевается то, как вы управляете своим торговым капиталом. У вас может быть самая замечательная система, но если ваша система управления капиталом плоха, вы обречены потерять свои деньги. В отсутствие системы управления капиталом всего одна неудачная сделка может полностью уничтожить ваш счёт. Психология торговли, методика торговли и управление капиталом. Люди часто спрашивают меня, какой из этих элементов является наиболее важным. Я отвечаю: "Представьте, что вы сидите на стуле с тремя ножками. Он вполне устойчив, но попробуйте устроиться на нём удобно после того, как вы убрали одну из ножек. А теперь скажите мне, какая из них наиболее важна?" Трейдер в процессе своего развития проходит через три этапа. Когда человек впервые сталкивается с рынком, он обычно концентрируется на методике. Большая часть трейдеров не выживают на этой стадии. Они слишком неопытны и некому подсказать им, как уберечься от неприятностей. Никакое количество оптимизированных скользящих средних или аккуратно проведённых линий тренда не поможет им выжить на рынке. Те, кто пережил эту стадию, становятся более уверенными. У них появляется метод выбора объекта торговли, а также инструменты анализа рынка, что позволяет им решать, когда покупать и продавать. Некоторые становятся профессионалами в области технического анализа, рыночных индикаторов и систем использования компьютеров и поиски в онлайн-овых базах данных. Затем самые умные из выживших начинают задавать себе вопрос: если я настолько хорош, то почему я зарабатываю так мало денег? Как получается так, что мой счёт сначала увеличивается на 20% за один месяц, а потом уменьшается на те же 20% или более за следующий? Определённо я знаю кое-что о рынке, так почему же мне не удаётся удержать то, что я зарабатываю? На второй стадии за трейдерами прослеживается тенденция хватать прибыль и вновь покупать что-нибудь до тех пор, пока их деньги не испарятся в результате серии плохих сделок. Потом однажды они, глядя в зеркало, осознают, что самым большим препятствием на пути к успеху является человек, которого они в нём видят. Совершение сделок импульсивно и недисциплинированно, без использования стопов, приводит к убыткам. Трейдер, который пережил вторую стадию, осознаёт, что он и его личность со всеми своими комплексами, странностями и недостатками являются точно такими же инструментами торговли, как и компьютер. Трейдеры, пережившие эту стадию, становятся более расслабленными, тихими и уже не ведут себя суетливо на рынке. Теперь они на третьей стадии и сконцентрированы на управлении капиталом на своих торговых счетах. Их торговая система разработана, они пребывают в мире с самим собой, и они посвящают всё больше и больше времени размышлениям о том, как распределить свой капитал, так чтобы минимизировать общий риск. Концепция 3М была введена в моей книге Как играть и выигрывать на бирже, которая стала бестселлером во всём мире. Я встретил Джона Пайпера 6 лет назад и с удовольствием наблюдал его рост и становление как трейдера и как наставника других трейдеров. Мне приятно, что во многом наши с ним мнения о рынке совпадают, в частности касательно правила 2%, того, что рынок является отражением человеческой психологии, того, что следует покупать ниже истинной стоимости и продавать выше неё и того, что рынок является игрой с отрицательной суммой. В этой книге, которую вы собрались прочитать, Джон Пайпер не ограничился теорией, включив в неё очень полезную третью часть под названием Введение в анализ графиков. Он предлагает вам совершить вместе с ним серию сделок, комментируя по ходу дела свои действия. Он даёт очень важный урок, которого большая часть начинающих трейдеров так и не получает. В дороге к трейдингу Джон Пайпер упоминает, что он управлял деньгами с положительным результатом в течение последнего года, и я знаю, что до этого он торговал в течение многих лет. Для того, чтобы получить действительно серьёзные деньги в управление в США, требуется пятилетняя торговая история, проверенная аудиторами. Я желаю Джону успеха и последовательных прибылей, а читателям захватывающего и прибыльного путешествия на финансовые рынки. Доктор Александр Элдер, Нью-Йорк, Москва, ноябрь 1998 года. Введение. Я торгую на рынках фьючерсов и опционов уже более десятилетия. Теперь я управляю чужими деньгами и получаю хорошие и регулярные прибыли. Таким образом, то, что я могу сказать о рынке, было усвоено мной в пылу сражений, разворачивающихся там. Я прошёл через взлёты и падения, через которые проходят все трейдеры на пути к успеху. Эта книга уникальна тем, что из неё читатель узнаёт обо всех аспектах процесса торговли. Кроме того, в ней представлена модель пирамида трейдинга, которая объясняет, этот процесс и показывает взаимодействие отдельных составляющих его частей. Ключевым фактором успеха в торговле является стоящая за трейдингом философия, и именно этот аспект игнорируется большинством книг и семинаров. Очень много было написано и сказано об анализе, но это такая малая часть игры. Хороший трейдинг это не занятие, а состояние. Эта книга предназначена для того, кто хочет стать хорошим трейдером. Анализ и торговые техники окажутся бесполезными в руках тех, кто не прошёл этот процесс. Поговорив о философии трейдинга, мы затем остановимся на конкретных техниках торговли и методах анализа, необходимых для создания этих техник. Я уверен, что подавляющее большинство тех, кто рискует деньгами на рынке капитала во всём мире, неправильно использует анализ. Анализ не предназначен для непосредственного использования на рынке, он служит лишь для разработки методики или подхода к рынку. Вы должны вначале разработать свою методику, а затем использовать её. Таким образом вы станете экспертом в её применении, и деньги потекут в вашу сторону. Но у вас должна быть своя методика. Ничего хорошего не выйдет в случае, если вас будет кормить с ложки какой-нибудь особо популярный в данный момент гуру. Очень маловероятно, что его методика будет соответствовать вашим личностным особенностям. В этой книге рассказывается, как разработать свою собственную методику, а также объясняется механизм обратной связи, существующий в пирамиде, который заставит её заработать в вашем случае. Большинство людей проигрывают на рынке по одной простой причине: они торгуют эмоционально. Когда трейдер осознаёт наличие этой проблемы, он делает шаг вперёд и начинает торговать механически. Это большое продвижение, но этого всё равно ещё недостаточно для того, чтобы стать действительно успешным. Вы должны начать работать интуитивно. Это означает, что вы просто должны стать экспертом в том, что вы делаете, а это приходит с опытом. Вот такой путь я обрисовал в этой книге. Думаю, она вам понравится. Ничего, что написано в этой книге, не следует воспринимать буквально. Необходимой частью развития трейдера является учёт всех аспектов рынка и выработка своего индивидуального подхода к нему. Некоторые из утверждений, сделанных в этой книге, являются намеренно провокационными для того, чтобы катализировать этот процесс. Так что не принимайте ничего на веру, а думайте. Делайте собственные выводы и таким образом разрабатывайте свою систему полезных убеждений о рынке и своей методике. Ключевое слово здесь полезных Ваши убеждения и техники должны доказать свою полезность, сгенерировав для вас много столь милых сердцу прибылей. В заключении хочу сказать, что отдельные уроки по трейдингу становятся особо актуальными в отдельные моменты на нашем пути к успеху. В связи с этим, некоторые части этой книги могут не показаться вам полезными при первом её прочтении, но в будущем они вполне могут оказаться нужными. Это та книга, частое повторное прочтение которой могут окупиться. Джон Паппер, декабрь 1998 года. Благодарности. Очень много людей приняли участие в написании этой книги. Часто разговор с одним из консультирующихся у меня клиентов или Посетители моих семинаров дают мне новое понимание того или иного вопроса, который я и пытаюсь изложить на этих страницах. Я также благодарен авторам многих работ, посвящённых рынку и трейдингу, которые я прочитал. Ключевые из них перечислены в приложении 3. Но я хочу особо отметить Тони Пламера, чья статья "Беспокойный трейдер" приведена в приложении 2 прочитав её, становится понятно, почему мы находим трейдинг трудным занятием. Что касается моей собственной торговой карьеры, то я в большом долгу перед Адрианом Тогром за ту помощь, которую он оказал мне с психологией, и перед Адамом Секомбом, кто даже сейчас помогает мне получать средства в управление. Также хочу поблагодарить всех, кто потратил своё время на прочтение первого наброска этой книги, особенно доктора Александра Элдера, который так же любезно написал предисловие к ней. Также хочу поблагодарить команду Financial Times, Pitman Publishing, которые ответственно за выпуск того, что вы держите в руках. Также спасибо моей семье, которая терпела все невзгоды в течение трудных лет, пока я не научился последовательно зарабатывать деньги. В конце я должен поблагодарить Карен за ту помощь, которую она оказала мне с этой книгой, и за то, что поддерживала меня тогда, когда я больше всего в этом нуждался.